Я взяла высокий лабораторный табурет и поставила его на конторку возле окна. А затем из нижнего ящика стола, поскольку там хранились дневники и документы Тара де Люса, я все еще считала его собственностью дяди, я добыла немецкий бинокль. Его линзы, как я узнала из одной книжки, сделаны из особого песка, который встречается только в Тюрингском лесу, около деревни Мартинрода. Благодаря содержанию окиси алюминия в песке изображение придает необыкновенную четкость. Именно это мне и надо. Повесив бинокль на шею, я воспользовалась стулом, чтобы забраться на конторку, затем влезла на табурет, беспокойно покачиваясь на своей импровизированной наблюдательной башне и головой почти касаясь потолка. Одной рукой держась за раму для равновесия, другой прижимая бинокль к глазам, я свободными пальцами отрегулировала настройки. Когда изгороди, окаймлявшие трафальгарский газон, обрели необходимую резкость, я поняла, что вид из лаборатории именно с этого угла будет намного лучше, чем из окна спальни. Да, вот он, Посейдон, уставившийся на невидимый океан, не замечая темный сверток, висящий у него на трезубце. Но теперь у меня был отличный вид на весь фонтан. Мощные линзы поглотили расстояние, и я увидела, как инспектор Хьюитт появился из-за фонтана, поднял руку, чтобы прикрыть глаза от солнца, и начал рассматривать тело Бруки. Он поджал губы, и я почти услышала вырвавшийся у него легкий присвист. Интересно, знает ли он, что за ним наблюдают? Изображение в окулярах внезапно исчезло, потом снова появилось и опять пропало. Я отвела бинокль от глаз и поняла, что внезапное облачко затмило солнце. По тени, накрывшей пейзаж, я могла сказать, что надвигается гроза. Я снова подняла бинокль как раз вовремя, чтобы увидеть, что инспектор смотрит прямо на меня. Я задохнулась. а Затем до меня дошло, что это оптический фокус. Конечно, он меня не видит. Он, должно быть, смотрит на грозовые облака, собирающиеся над букшоу. Он отвернулся. Потом снова повернулся в мою сторону. Казалось бы, он с кем-то говорит. Так оно и было. На моих глазах из-за постамента статуи вышел детектив-сержант Волмер с тяжелым чемоданчиком. За ним следовали доктор Дарби и детектив-сержант Грейвс. Должно быть, они приехали в одной машине, подумала я. Объехали кругом через Канову и Изгороди. Не успели бы вы сказать, Джек Робинсон, как сержант Волмер, расставил свою складную треногу и установил на нее тяжелую камеру. Я восхищалась тем, как ловко его грубые пальцы управляли тонкими настройками и как быстро он сумел измерить экспозицию. Внезапно вспыхнула ослепительная молния, за которой почти сразу же послышался оглушительный удар грома, и я чуть не свалилась с табурета. Я опустила бинокль, повисший у меня на шее, уперлась обеими ладонями в оконную раму, чтобы восстановить равновесие. «Что там дафи однажды сказала мне во время летнего ливня?» «Держись подальше от окон во время грозы. Ты, глупая слица». И вот она я. Молнии колошматят во фромогу, а я распростерлась на стекле, словно бабочка на карточке в Национальном музее. «Даже если молния не попадет в тебя», — добавила она, — «звук грома высосет дыхание из твоих легких и тебя вывернет наизнанку, словно красный носок». Молнии вспыхивали снова и снова, грохотал гром, а теперь стеной обрушился дождь, ударяя по крыше, словно по литаврам. Поднялся внезапный сильный ветер, и деревья в парке бешено клонились под его порывами. На самом деле это выглядело довольно воодушевляюще. «Черт бы побрал, дафи», — подумала я, — «если я немного попрактикуюсь, то даже научусь любить гром и молнию». Я выпрямилась, восстановив равновесие, поднесла бинокль к глазам. Передо мной развернулась сцена из ада. В водянистом зеленоватом свете, мои ветром и изменчивыми вспышками молний, трое полицейских снимали тело Бруки с трезубца. Они протянули веревку ему под мышками и медленно, почти нежно опускали на землю. Возвышающийся над ними на фоне дождя Посейдон словно чудовищный каменный сатана с вилами наготове, продолжал смотреть на свой водный мир, как будто присытился до крайности жалкими кривляниями простых смертных. Инспектор Хьюит потянулся к веревке, чтобы облегчить спуск тела. Дождь приклеил ему волосы к лбу, и на миг у меня возникло ощущение, будто я наблюдаю какую-то чудовищную мистерию. И, возможно, так оно и было. Только когда сержант Волмер достал кусок брезента из чемоданчика и прикрыл тело Бруки, мужчины, наконец, подумали об укрытии и для себя. Хотя это была символическая защита, доктор Дарби поднял медицинский чемоданчик над головой и стоял неподвижно, с несчастным видом под дождем. Инспектор Хьюитт развернул маленький прозрачный дождевик и набросил его на свою промокшую до нитки одежду. «Я подумала, не прекрасная ли жена инспектор Антигона?» Тихонько положила его в карман мужу, на всякий случай. Сержант Волмир неподвижно стоял под ливнем, как будто его мощное тело само по себе было достаточной защиты от ветра и дождя. А сержант Грейвс, единственный из тех, чьи размеры позволяли это, уютно забился под нижнюю чашу фонтана с подветренной стороны, где сидел на корточках, сухой, как утка. Затем, внезапно, так же быстро, как началась, гроза закончилась. Темная туча поплыла на восток. Снова появилось солнце и запели птицы. Сержант Волмер снял водонепромокаемую накидку, которую набросил на камеру и снова начал фотографировать фонтан со всех мыслимых углов. Когда он приступил к крупным планам, в поле зрения появилась скорая помощь, подпрыгивая по грубой земле между изгородями и Трафальгарским газоном. Перекинувшись несколькими словами с водителем, доктор Дарби помог переложить накрытое тело на носилке и забрался на пассажирское сиденье. Когда скорая помощь медленно тронулась с места, петляя, чтобы объехать наполовину ушедшие в землю статуи, я заметила, что появилась радуга. Неземной желтый свет озарил пейзаж, придавая ему вид кричащего рисунка сумасшедшего художника. На дальней стороне Трафальгарского газона возле деревьев что-то шевельнулось. Я чуть-чуть повернулась и быстро перенастроила или как раз вовремя, чтобы увидеть фигуру, исчезающую между деревьями. Еще один браконьер, подумала я, следил за полицией и не хотел, чтобы его заметили. Я снова поймала скорую, в бинокль и наблюдала за ней, пока она не пропала за далекой изгородью. Когда она скрылась из виду, я спустилась на пол и заперла лабораторию. Если я хочу обыскать берлогу Бруки до того, как туда явится полиция, надо пошевеливаться. Глава десятая. Единственная проблема заключалась в том, что я понятия не имела, где жил Бруки. Можно совершить еще одну вылазку в шкафчик с телефоном, но в вестибюле я рискую столкнуться с отцом. Или, что хуже, с Дафи или Фелли. Кроме того, очень маловероятно, чтобы бездельник вроде Бруки был упомянут телефоном справочники. Вместо того, чтобы рисковать тем, что меня поймают, я украдкой пробралась в картинную галерею, занимавшую почти весь первый этаж восточного крыла. Армия предков-делюсов смотрела на меня, когда я шла мимо. В их лицах я с неловкостью узнавала свои черты. «Я бы не взлюбила большинство из них», — подумала я, — «и большинство из них не взлюбили бы меня».